Глава 13. Известие об обнаружении неизвестного трупа пришло в русскую императорскую миссию вечером, как раз в тот день, когда в Тегеране был оглашен шахский рескрипт на имя регента о признании шахом Ахмедом на Шаруте, действующей Конституции. На змея целый день запрашивал европейские посольства, нет ли пропавших среди их служащих, поскольку ни документов, никаких каких-либо бумаг, удостоверяющих личность убитого, при нем не нашлось. Ардашева оповестили сразу. Не теряя времени, он тут же поехал в полицию, которая находилась в самом центре, рядом с тюрьмой. Войдя во двор, он обратил внимание на стоящие у стены предметы пыток — «фелеке и сепае». Примечание. «Фелеке» — в переводе с персидского «деревянная колодка», которую зажимались ноги приговоренного к «чуб фелеке» — битью деревянными палками по пяткам. сепае в переводе с персидского — «высокий табурет на трех ножках», на него клали приговоренного к ударам плетью. Конец примечания. «Да», — мысленно посетовал дипломат, — «в Персии феодальные порядки мирно соседствуют с Конституцией. Вот что значит «восток». Здесь любое прогрессивное достижение Запада легко извратят до неузнаваемости. Впрочем, как и в России. Переходя из кабинета в кабинет, статскому советнику так и не удалось добиться точной информации о местонахождении неопознанного трупа. В конце концов, потребовалось вмешательство самого Раис Назмея, начальника полиции. Благодаря ему выяснилось, что тело европейца – отвезли в морг при городской больнице. Однако разрешение на его осмотр мог дать только господин Мохаммед Таги, судебный следователь 6 следственного отделения суда, принявший дело к своему производству. И вновь пришлось заводить автомобиль и править по пыльным и безликим тегеранским улицам, повернуть направо и пересечь площадь, опять направо, налево, до улицы Дербар, где размещались правительственные учреждения, Там, недалеко от перекрестка, в старинном и величественном здании располагался Адлия, суд. Следственное присутствие занимало весь второй этаж. Упомянутый господин сидел в обшарпанной комнатке с едва живой дверью. Это был немолодой уже человек с жиденькими усиками и масляными глазами, с видимой, будто поеденной молью, плешью. Он носил шапочку с усеченным верхом, потёртый костюм и не имел даже карманных часов. В комнате висело дымное коромысло и пахло дешевым шерасским табаком. В каменной пепельнице дымилась трубка. К появлению русского дипломата персидский чиновник отнесся с недоверием. То снимает то надевая очки, он долго рассматривал документы вошедшего, Задавал бессмысленные вопросы и, наконец, велел своему письмоводителю, сидящему напротив, подготовить бумагу, дозволяющую осмотреть труп. Когда разрешение было готово, он дважды окунул перо в чернильницу и вывел витиеватую, будто змеиный след, подпись. Вынув из ящика мухур печать, следователь удостоверил документ. Во время разговора он так и не поднялся, и уже уходя... Оказавшись у самой двери, Рдашев бросил беглый взгляд под стол и понял причину его неучтивости. Желтые туфли перса были настолько разбиты и поношены, что носы протерлись до дыр. Бензиновое детище Генри Форда, кстати, неплохо переваривающее и медицинский спирт, вновь колесило по широким хиабанам и узким переулкам Тегерана. Минут через двадцать Клим Пантелеич добрался до Мейдани тупханы и свернул на больничную улицу. стацкий советник заглушил мотор и прошел в приемный покой. Услужливый санитар объяснил, как найти морг. Расшатная деревянная дверь оказалась незапертой. «Да, грустно, — подумал Клим Пантелеич, — на небеса путь всегда открыт, и там нет очереди». Неожиданно в коридоре возник привратник, старик в домотканой одежде и войлочной шапочке. Он печально улыбнулся, склонил голову и спросил: "Чи саб, Михаил?" Примечание. В переводе с персидского означает, что барину нужно. Конец примечания. "Ференги". Примечание. В переводе с персидского иностранец. Конец примечания. Инжо кивнул перс и шаркая чувяками поплелся по коридору. Клим Пантелеич последовал за ним. Бывшему присяжному поверенному не раз приходилось посещать анатомические театры, покойницкие, мертвецкие, бывать в прозекторских или припоровочных кабинетах, но то, что предстало перед его глазами, трудно поддавалось описанию. В маленькое окошко комнаты, куда его провел смотритель, едва проникал солнечный свет. На подоконнике роились черные мухи. Огромные скалопендры ползали по потолку. Трупы лежали не накрытые в повалку и в несколько рядов. От сильной жары многие уже начинали разлагаться. Приторно-тошнотворный запах гнилой человеческой плоти пропитал стены. Старик приблизился к крайнему топчану и указал рукой на измазанное в грязи окровавленное тело. Увидев Байкова, статский советник невольно поморщился. Смотреть на это было страшно. На долю Драгомана выпали нечеловеческие испытания. Его подвергли одной из самых жутких восточных пыток. Переводчику отрезали часть носа, пробили иглой перегородку и вставили нитку из грубой козьей шерсти. Часть ее до сих пор торчала из окровавленного отверстия. Стоило лишь легонько потянуть за нить, и человек испытывал невыносимую боль. Слезы текли ручьем вместе с кровью и заливали глаза. Таким способом, просунув бичеву через носовой хрящ верблюда, черводары усмиряют диких самцов. И самый бешеный из драмадеров становится послушным и кротким, как преданная дворняга. Кроме этого, на тыльных сторонах ладони покойного зияли кровавые раны. Смерть, по всей видимости, наступила от выстрела в голову. Пуля вошла в правый висок. От ее удара правый глаз почти вылез из глазницы. Вся область вокруг него представляла сплошной кровавый синяк. «Да будет душа его в раю с Магометом!» — пробормотал на фарси старик. «Иншаллах!» — машинально ответил Клин Пантелеич. Венф из кармана золотую турецкую лиру — Он сунул ее привратнику и сказал по персидски: "Вымойте тело и оденьте. Вещи вам привезут сегодня же." Бечешм агаджун, бечешм. Благодарно кланясь, лепетал смотритель морга. Примечание. Бечешм агаджун бечешм. В переводе с персидского: "Слушаюсь, дорогой господин, будет исполнено." Конец примечания. Рдашев зашагал к выходу. Форд будто ворон отливал на ярком солнце черным цветом. Машина накалилась до такой степени, что ручка стартера жгла ладони даже через перчатки. «Надобно вновь встретиться с судебным следователем и выяснить обстоятельства происшествия», рассуждал дипломат, садясь за руль урчащего автомобиля. И вновь статский советник катил по Тегерану, время от времени нажимая на кнопку сигнала на руле. У здания суда толпилась своеобразная иранская публика. Это были далеко не те лица, разодетые дамы и довольные жизнью ставропольские господа, которые заранее запасались билетами, чтобы попасть в судебную камеру на слушание дела с участием знаменитого присяжного поверенного Ардашева. Здесь стояли только мужчины. На их лицах читалась печать грусти и обреченности. По всей видимости, у массивных дверей Адлия собрались родственники кого-то из подсудимых. Заглушив мотор, Клим Пателеич быстро поднялся по каменной лестнице на второй этаж. Уже знакомая дверь в следственную камеру была открыта. Судебный следователь, утонувший в дымном тумане, устало поднял голову. Указав дипломату на стул, он проронил. «Я не сомневался, что вы вернетесь». Когда караван поворачивает назад, впереди оказывается хромой верблюд, щеголяя тюркско-иранским выговором сарнизировал Ардашев. — О, вы прекрасно говорите на фарси, — изумился Мухаммед Таги и, бегая глазами по сторонам, спросил. — Вероятно, вам не безинтересно знать, что случилось с вашим соотечественником? — Безусловно. Я хотел бы ознакомиться с медицинским заключением, протоколом осмотра места происшествия и взглянуть на фотографии. Надеюсь, вы понимаете, что пока идет следствие, я не имею права посвящать вас в детали этого дела. Однако в Назмее меня заверили в обратном. А при чем здесь полиция? Она не имеет к следствию никакого отношения. Хотя, он ухмыльнулся, Мы всегда можем договориться. «В данном случае у меня в этом нет нужды», — холодно выговорил Клим Пантелеич. Проткнув следователя острым как пика взглядом, он молчал, выдерживая небольшую паузу. На этот раз статский советник решил поступить вопреки устоявшемуся правилу. Ему, как и любому нормальному человеку, просто надоело раздавать взятки направо и налево за то, что и так были обязаны предоставить. В Персии же лихаимство и вовсе не являлось преступлением. Это считалось нормой жизни. И потому каждый эрэнц мечтал дослужиться до такого чиновничьего поста, который позволял бы ему получать солидный анам без особых забот. Но как бы парадоксально это ни звучало, Именно в этой стране каждый маздоимец благоговел перед посетителем, а тем более перед иностранцем, умеющим настойчиво добиваться своей цели без пресловутого «тумана на анам». Наконец, Ордашев сказал. Соблаговолите заметить, что, во-первых, зверски убит русский поданный. Как вы знаете, перед смертью его подвергли жесточайшим пыткам. Во-вторых, это уже не первое преступление, совершенное в отношении дипломата Российской империи. В-третьих, я, так же как и вы, уполномочен своим правительством вести расследование. В-четвертых, в случае вашего отказа посол России будет вынужден заявить ноту протеста министру иностранных дел Персии. «Возможно, вы и правы», – надевая зачем-то очки, – недовольно проронил следователь – Однако мне пока не поступало указания от вышестоящего начальства об ознакомлении вас с материалами дела. Если таковое распоряжение появится, то я извещу вас незамедлительно. В таком случае, извольте сообщить место обнаружения трупа. Чиновник вздохнул, поднес трубку ко и пояснил. Тело нашли в заброшенном караван-сарае, неподалеку от кладбища, за кварталом красных фонарей. Утром на покойника наткнулся странствующий дэрвиш. Вам больше нечего добавить? Все остальное вы сами уже озвучили. Я искренне преклоняюсь перед вашей проницательностью. К сказанному я могу присовокупить всего несколько пустяковых фактов. Убитый лежал на спине, распластав руки, как ваш Христос, с прибитыми к доске ладонями. Часть носа у него была отрезана, в остаток хряща продели веревку. Смерть наступила от выстрела в голову. Рядом валялся пистолет, семизарядный зауэр. На нем имелись отпечатки пальцев потерпевшего. Других следов мы не нашли. Сделав несколько затяжек, он закончил. — Вы, конечно, можете туда съездить, но поверьте, от этого не будет никакого проку. Только время зря потеряете. Все, что нужно, уже сфотографировано. После нас там побывала куча любопытных бездельников. Их в той округе, как шакалов в горах. Так что будьте осторожны. Благодарю за предупреждение. Но позвольте узнать, когда наступила смерть? В понедельник между шестью и восемью часами пополудни, так уверяет наш врач. «Надо же!» — грустно заметил Ордаш. «И его убили в понедельник». Следователь выпустил дымное облачко и осведомился. «Вы изволили сказать и его. А кого еще вы имели в виду?» Господина Раппа, русского дипломата. Он был ограблен. Я, как вы могли заметить, уже упоминал об этом преступлении». «Да-да, конечно. Ну что теперь об этом говорить? Душегуб будет, несомненно, пойман и отправится в Джехенем». Примечание. Джехенем в переводе с персидского «Ад». Конец примечания. «Вашими бы устами до шарбет пить». Трубка потухла. Господин Мохаммед Таги бросил ее в мраморную пепельницу. Поднимаясь из-за стола, он снял очки и раздраженно изрек У меня нет оснований сомневаться в качестве работы моих коллег. К сожалению, из-за недостатка времени я вынужден завершить наш разговор. «Честь имею», — вставая, проговорил Клим Пантелеич и, не подавая руки, покинул следственную камеру. Форд, точно преданный конь, ждал своего хозяина под тенью старой разросшейся оливы. Несколько круговых взмахов ключом стартера, и двигатель привычно заурчал Водитель нажал левую педаль, и автомобиль тронулся. Постепенно набирая скорость, он покатил в сторону северо-восточной окраины персидской столицы к месту недавнего происшествия.